Глава 3. Прислуживали ему звери, птицы, гады и древо, имея зато власть над родом человеческим. И было так много-много лет, пока не пробудили людские плач и стенание игр двоединого. Жалился он, свил плеть из тьмы и света и вызвал твари-бога на бой. Прикончив же чудище, взял людей под свою опеку, а у прочих тварей отобрал разум, ввергнув жизни их и потомство воле людской». Отрывки из храмовой проповеди. Подлунок налился красноватым сиянием и перебрался влево от луны, выходит дело шло к рассвету. Эртар потянулся и поменял скрещенные ноги вместами. Служивший ему подушкой кошак тоже поднял голову и начал вылизывать бок, а заодно и хозяйское ухо. Урывками дремать на жидкой охапке веток не шибко приятное занятие, но для привычного к вольным ночевкам горца не смертельное и даже не простудное. Возвращаться в холудку по темноте до милого поля охотник не решился. От него слишком пахло кражей и кровью, чтобы не опасаться вместе родичей и друзей покойных. Так неаккуратно охотник еще никогда не работал. Теперь куртку придется сутки вымачивать бадье с душистым щелоком и пропитывать заново. Перезаряженный стрел кандальным браслетом намазолил руку, но снимать его Эртар не торопился. Селища жались к городу, как кусты к лесу позволяла обережи и ерам быстро до них добраться, но от самих нападений не уберегало. Напротив, хищники, падальщики и моруны кружили вокруг человеческого улья, как ночные бабочки у лампы, не в силах оторваться от такого яркого, многообещающего огня. Гильдия охотников порой устраивала на них бесплатные, платил город, облавы, которые скорее развлекали и успокаивали народ, чем приносили реальную пользу. Матеры людоеды хребтом чуяли беду и временно откачивали, оставляя на заклание молодняк и задохликов, с которыми и так управится любой мужик с вилами, а то и баба посмелее. К тому же одно дело улюлюкающая толпа с сетями, трещотками и всевозможным оружием, выбирающаяся в солнечное поле, как на гулянье, и совсем другое – одинокий охотник, спящий за околицей. Вдруг к за курочкой глыгочу, Наземный хищник, размером с кабана, на него же и похож. Он покажется аппетитнее. Впрочем, Куйкачатиш за пол выстрела обнаружит. Нюхом, слухом или пресловутым кошачьим чутьем. Игорь его знает, но не подведет. Королев согласно мурлыкнул, продолжая старательно работать языком. Горец заложил руки за голову, разглядывая поле, издалека кажущееся обманчиво тихим. Внезапно подумалось... А ведь охотиться с каждым годом становится все сложнее. Еще десять лет назад это было скорее забавой, а сегодня вон еле ноги унес. Или мальчишкам все кажется забавой? Да нет, иначе им бы не позволяли гвозеть заборов, как охотники будут отстреливать крак, то ли более пугливых, то ли менее ядовитых. И таких огромных стай тогда уж точно не было. Проблемы обычно начинались через неделю-другую после призвания Ирны когда посевы буйно пускались в рост, сочной молодой зеленью привлекая алчные взгляды вредителей. Селищане, поругиваясь, принимали гостей. Женщины с подвернутыми подолами обходили грядки, собирая в них жуков и гусениц, дети ветками сбивали хищно кружащих над дорсадой бабочек. Но с этой напастью удавалось покончить за одну-две недели, а у ленивых хозяев она чуть позже исчезала сама, оставив на память кружево дырок в ботве. С крагами также полюбовно договориться не удавалось. Они не унимались, пока на поле оставался хотя бы один росток, а вырытые ими норы превращали осеннюю похоту в тяжелое и опасное, вплоть до сломанных ног, занятие. Нет, сами всходы краги не ели, как, впрочем, и что-либо другое. Их интересовала только Ирна, в которой они, как моли, прогрызали быстро расползающиеся дырки. Мало того, заштопать оные, выходило дороже, чем осенить поле. Краги не просто выпивали игровую силу, они отбирали у земли способность ее принимать. Неудивительно, что ремесло охотника числилось в семерике самых уважаемых и хлебных. На макушку яблони опустилась сорока, покосилась на своего тезку, нашла его возмутительно живым для стой многообещающей позы и с горя начала поклевывать листочки. Что это она среди ночи разлеталась? Лениво удивился горец и тут же спохватился, что различает каждую веточку в кронах, а небо между ними уже не черное, а грязно-серое. Эртар дунул в нос сердито расчихавшемуся кошаку и легко вскочил на ноги. Тиш перевернулся на живот, и вопросительно уставился на хозяина. Выпускай царапки, кис! Сливок не досталось, так хоть блюдцы вылежем. Охотник попытался наступить на околачивающий росистую траву хвост, но, как всегда, промазал. Тиша мудрялся виртуозно отдергивать его даже во сне. Карли с достоинством поднялся, потянулся и потрусил к полю. Днем по нему можно было ходить без опаски. Перед рассветом краки убирались в норы, раскапывать которые пришлось бы до вечера. Но таких идиотов не находилось. За полчаса Тиша тыскал и приволок хозяину оброненный мешок и девять дохлых крак. Три куда-то пропали, а может артар преувеличил свою меткость. К радости горца, выпущенная в запале синяя стрелка тоже вернулась в коробочку. Ладно, если подранок унесет ее с собой в нору, а вдруг бы пахать наступил. Зато теперь горец точно знал, что смертельный для человека яд крак не берет. Даже наоборот, как будто придает силу. Пробитая синенькая тварь издохла совсем недавно, еще коченеть не успела. Возле холупки артара уже ждали, причем не только прикачек, но и добрая половина батраков с рабами, выгнать которых на поля голой, хотя и весьма заковыристой руганью, не удавалось. В холостую и пощелкивающий кнут никто всерьез не воспринимал. Кое-кто нахальни еще и огрызался, мол, тебе надо, ты поши, а нам тоже посмотреть охоту. При виде горца перебранка мигом угасла. Народ столпился вокруг охотника, поочередно заглядывая в раскрытый мешок издавленно сдавлено охаем. Приказчика они милосердно оттерли в задний ряд, где он, неубедительно покрикивая, топтался на цыпочках и тянул шею. Горец, рисуя, стряхнул мешок за углы. Трофеи раскатились по утоптанной плешинке перед крыльцом, и толпа живо поретела. Заказчик, наконец, пробился вперед, что почему-то не вызвало у него бурной радости. — Всех порешил! — уточнил он, боязливо косясь на кражью голову, топырящую жвалы в пальцы от его сапога. Эй, где там? Это я так на разведку сходил! небрежно бросил охотник. Восторженные взгляды сменились благоговейными. Приказчик все-таки не выдержал и отступил на полшага. Эртар, напротив, подбоченился, изобразив гордого и слегка оскорбленного героя, платить которому всего две бусины из головы, стыд и позор. Вы их там чего, нарочно прикармливаете, э? Я даже мысли стрел перезарядить не успел! Охотник оттянул полевые работы еще на полчаса, возражающих не нашлось. В лицах, руках и ногах изображая ночное побоище, а закончил емким «В четвером бы туда, самое то!» Приказчик недовольно поохал, потеребил ни в чем не повинный кнут, но был вынужден согласиться с Иртаром. Договорились, что вечером парень вернется сюда с подкреплением, а сейчас получит в качестве аванса двадцать? Ну, тридцать, чтоб тебе лопнуть, бусин! И завтраком его бесплатно накормят, и спать уложат, и обед. На этом месте уболтанный горцем приказчик спохватился и поддакивать ему прекратил. Работников, наконец, удалось разогнать по полям. Некоторых откровенными пинками под зад, но это уже мелочь. Эртар нанизал полученные бусины на почти пустую браслетину и в распрекрасном настроении отправился в Холубку отъедаться и отсыпаться. У горцев есть присловие. Хороший день должен быть длинным, плохой – коротким. То есть, если что-то не ладится, то надо пораньше лечь спать, а если дело само горит в руках, то не грех заработаться и до рассвета. Беда в том, что иногда плохие дни ходят парами, а впадать в спячку люди еще не научились. Во-первых, стряпухин кот, зараза, расковырял стынущую возле на кашу, выцарапав оттуда все шкварки. Мерзавца за шкирку послали в воспитательный полет – Но кушание от этого аппетитней не стало, отправившись по морю. Так что завтракать горцу пришлось хлебом с водой. Все остальное успели слопать поднявшиеся еще до рассвета работники. Во-вторых, в углах бара стояла побудки с сыпной псиной. Проходивший в любой стороне человек и даже пролетавшая ворона незамедлительно замечались и хором облаивались. Уши местных привычно пропускали этот концерт насквозь, а вот пытающемуся уснуть охотнику пришлось туго. К тому же в горах собаки без нужды не лаяли, и будил его не сам брех, а непроизвольно вздракивающее тело. Опасность. В-третьих, когда Эртару все-таки удалось отвоевать у собака грызок сна, ему привиделась такая дрянь, что лучше бы не засыпал. Какая-то битва на забрызганном кровью чердаке, сгорающий заживо человек, мертвый младенец в колыбели. Охотник выдрал на всякий случай не один волос, а целых три, и все равно гадкий осадок остался. По горскому поверью, чтобы переснившийся кошмар не стал пророческим, надо вырвать у себя волосок и сжечь его. вдобавок оказалось, что горец проспал обед, который ему и так не обещали, но можно было попробовать примазаться к раздаче. После этого Эртар смирился с судьбой и подсчитывать нанесенные ею убытки прекратил. Та же, уверившись в собственной безнаказанности, удвоила усилия. Главу гипти охотника будто к игру в гости зазвали. Дома сказали, что он уже ушел в упрямую воблу, а гидальня оказалась закрытой, опечатана обережью за драку, о которой Эртарус при великой охотой поведал местный Пьячуга, принимавший в ночном побоище самое непосредственное, судя по синяку в форме днища кружки на лбу, участие. Нарушение городского спокойствия обычно каралось штрафом с самих драчунов, однако хозяин едальни имел глупость обругать запоздавших обережников. Махающая кулаками компания успела разнести пять столов и бочку со сквашем, не считая более легковесных предметов, за что и поплатился. Но глава гильдии, увы, ночевал дома, тем самым избежав похмельного пробуждения в застенках, поэтому где искать его теперь, горец понятия не имел. На главных улицах началось вечернее гуляние по случаю вознесения невесты, с традиционными дудочниками и люднистыми, гадательными палатками, печенными яблоками на палочках, нищими и варьем. Живот и тишь все громче урчали дуэтом, и Артар, сдавшись, отправился искать главу ближайшей жаровни под надписью «Горский лепешка с начинка, два купыш третий дарым». Судя по дорогой лаковой краске и обилию завитушек, явно намалеванных в мастерской, ошибки были сделаны нарочно, дабы покупатель не усомнился в истинно горском происхождении яства. На деле же вместо козлятины нагнем томилась говядина, а под лепешки на ячменной браге неубедительно маскировались постные, слегка подгорелые блины, так что горского с них оставалась только физиономия продавца. Соскучившийся за день земляк попытался втянуть Артара в разговор, Но тот вежливо согласился, что жителям равнин не понять величия гор, расплатился и отступил, давая место следующему покупателю. Разговоров о родне, который неумолимо последует следующей темой, он старался избегать. Свернув за угол, Эртар с любопытством надкусил национальное блюдо. Ну, если равнинники такое едят, а в он не отравится. Горячее, по крайней мере. Кошак тем более не стал привередничать, слопав свою долю вместе с салатными листьями, в которых подавали лепешки. Среди корлисов, как и их родичей котов, частенько попадались привередливые твари, нисходящие только до отборного мяса. Но с артаром у тише не было шансов избаловаться. Иногда им даже последнюю картофелину приходилось пополам делить. Попеременно жуя лепешку и выуживая из зубов сопротивляющиеся трапезе волокна, горец переулочками побрел к площади. Не то, чтобы он успел так хорошо изучить город, но, поймав направление, не сомневался, что рано или поздно выйдет к храму. Порядочные горожане, похоже, выбирали другие места для прогулок, и здешние обитатели, сплошь подозрительного вида, косились на Эртара с удивлением. Однако дорогу не заступали. Светло еще, да и вышагивающие у ноги горца кошак отбивал охоту знакомиться ближе. Один нищий, правда, рискнул попытать успеха, заведя жалостливую песню про светлого Игра, который, несомненно, запишет кинутую убогому бусину во главу списка благих дел охотника. Эртар бессовестно воспользовался грозной репутацией горцев, соорудив для попрошайки такой блестящий кривой оскал, что фьета сломалась бы от зависти. Светлый Игорь разочарованно скомкал свиток и закинул на верхнюю полку хранилища судеб. Темный, напротив, упоенно строчил уже на обратной стороне меленько исписанного пергамента. Нищий с разочарованным шипением попятился, а горец, приметив впереди полукруг знакомой арки, ускорил шаг. «Господин, подождите!» Тоненький просительный голосок заставил Эртара раздраженно скрипнуть зубами. Теперь они уже детей к нему подсылают. «Чего тебе?» – рявкнул он на подбежавшего ребенка. Девочка испуганно сжалась в комочек и, чуть слышно пролепетав «Вот вы уронили!», протянула горцу на мордник, который тишь каким-то образом умудрился сорвать со шейника, а, судя по неприглядному виду потери, еще и попытался зарыть в мусоре. «Спасибо!» Смущенный Артар потянулся за браслетом, но не успел расстегнуть, как рядом хлопнула дверь, и на улицу выскочила простоволосая женщина в сером обперебанном платье – одной рукой прижимая к себе грудного ребенка, а другой держа обугленный снизу кол, которым, видимо, прочищали дымоход. «Сая!» Девочка обеими руками вцепилась в мать, уткнулась лицом ей в живот и начала тоненько всхлипывать. «Да я вовсе не хотела ее испугать!» Растерянно начал Эртар, наткнувшись на взгляд женщины, как Марун на рогатину. «Думал, она тоже клянчить примется!» «Клянчить?» Вспыхнула женщина, оперлась на кол, поудобнее перехватила ребенка и запальчиво бросила горцу в лицо. «Если нам с мужем приходится жить в трущобах, это еще не значит, что какой-то пестрокосый проходимец смеет оскорблять моего ребенка. Мы честные люди. Как только заработаем на долговую Ирну, немедленно отсюда уберемся и забудем этот игром проклятый город и твою наглую рожу, как страшный сон!» «Много вам надо скопить!» мирно поинтересовался Горец. «Не твое дело!» Впрочем, женщина уже начала остывать, а, на лице случайного собеседника неподдельное участие, нехотя проворчала. «Тридцать две серебряные!» Эртар переливчато присвистнул, восхитив оторвавшуюся от маминой юбки девочку. «Ну, значит, еще три осталось!» Расстегнутый браслет закачался у младенца перед носом, и тот немедленно вцепился в него обеими ручонками. Но, господин, я не могу! Это же такие деньги! Потрясенно забормотала женщина, пытаясь отобрать у ребенка блестящую низку. Однако тот проявил удивительную для столь юного возраста практичность, и расставаться с браслетом не пожелал, подняв возмущенный рев. Эй, это всего лишь деньги! отмахнулся горец, мысленно добавив. И я смогу заработать еще, а вы вряд ли. Неоплаченная до лета Ирна была практически гиблым делом. Еры охотно взывали к игру в долг, отмеряли три месяца сроку, а потом приходили и хладнокровно отбирали Ирну обратно, обрекая селещан на голод и продажу земли за полцены. Храмы же ее искупали, немедленно пуская в оборот. «Ва славу светлого!» «Да услышит он тебя!» — слезно прошептала женщина ему вслед. Спорить после посвящения какого-либо поступка игру считалось кощунством. Самому Эртару чхать было на двуединого. Чужие обычаи он не столько уважал, сколько использовал в своих интересах. Горские же традиции не позволяли принимать благодарность за добрый поступок, дабы не умолять его, потому Эртары и поспешил лизнуть. Пусть считает богатым чудаком, плевать. Слишком долго объяснять, почему он не мог поступить иначе. У самой арки охотника снова задержали, с ненавистью просипев за спиной. «Лучше бы в канаву кинул!» Эртар круто обернулся. В глубине переулка, привалившись к стене, стоял давешний нищий. Тише, отбежав на несколько шагов, сердито шикал и топырил усы. «Оттуда добрые люди еще достали бы, не погнушались!» Продолжал поберушка, видать до глубины души уязвленный, что такой жирный кус обломился не ему. «Хорошему человеку бусины пожалел, а перед живой бабой киселем растекся! Тфу! Расстроить горца ему не удалось. Эртар слишком хорошо помнил затравленное, обреченное лицо женщины и озарившую его радость, которая не имела ничего общего с предвкушением кутежа за счет доверчивого простака. «Такое невозможно подделать!» Такое невозможно забыть. «Кейс!» – ласково обратился охотник, дымчатому подчеркнуто игнорируя нищего. «Помоги этому человеку обрести внутреннюю гармонию, э? Съешь его!» К сожалению, людоедство, как и храбрость, не входили в число достоинств Тиша. И если обед, при виде мчащегося на него карлиса, не кидался на утек, то вскоре догонять приходила самого кошака. Но на этот раз все прошло гладко. Эртар демонстративно тряхнул в ладони друг о дружку, свистнул увлекшемуся кису и прицепил намордник мордник на место. Кошак не сопротивлялся, но благодарности в сузившихся глазах не было ни на бусинку. Похоже, теперь у него действительно появился повод ненавидеть детей. Народу на площади заметно прибавилось, причем гуще всего люди толпились в левой ее части, напротив храмовых, уже запертых до утра дверей. Судя по всплескам хохота и аплодисментов, там происходило что-то намного интереснее, по крайней мере веселее – публичной казни. Горец протолкался поближе, присмотрелся и место уже не уступил. На низких дощатых подмостках с воскутами кулис шла скобрезная комедия о знаменитой битве богов. Расписанные шаловливой рукой маски сами по себе вызывали дурацкий смех. Изображавший же игра паяц напялил сразу две, на лицо и затылок, по ходу действия, бегая по сцене то белым передом, то черным задом. Отпускаемые героями шуточки подчас оказывались такими солеными, что зрители потрясенно стонали и тут же сгибались пополам от хохота. Женщины аж слезы утирали. Краем площади прохаживались обережники, недовольно косились на сборище, но не вмешивались. Представление давалось соизволение храма, о чем владелец Балагана имел надлежащую грамоту. Сколь бы глупо не выглядела игрова задница, его противника и лицедеям удалось выставить в еще более дурацком свете, поручив эту роль черному лохматому козлу, порывавшемуся подать всех подряд, включая собственных жрецов. Но, разумеется, особенно его привлекал темный эм, лик двоединого, на который враг сущего бросался с удвоенной яростью. Два ера приостановились напротив сцены, поглядели, сдерживая усмешки, сколько позволяло достоинства, и пошли дальше. До долетел обрывок разговора. «А как еще донести до отребья мысли о божественном?» «Да, но, козел, не перебор ли это?» «Зато в козла они верят. Вот он, живой, вонючий и привычный. А значит, и двоедийный где-то рядом». Эртар машинально покрутил головой, но игры у себя под боком не обнаружил. Зато вдалеке убедительным свидетельством его существования алева приметная рубаха главы гильдии охотников. Горец поглядел на его красное от смеха лицо и рассудил, что до конца представления мужик никуда не денется, а значит, и ему не стоит суетиться» хотя подстраховаться не мешает. «Тише!» Сидящий у ртара в ногах кошак с готовностью завелял хвостом. Эй, да подними ты свою мохнатую задницу!» Горец чуть пошатнулся под весом вставшего на задние лапы, а передними упершегося ему в грудь карлиса. Руками повернул усатую морду в нужную сторону. «Вон там, видишь, друг!» Кошак согласно фыркнул. Других знакомых ему лиц в том направлении не было. «Паси его!» Тиша опустился на все лапы и, привычно задрав хвост, нырнул в частокол ног, как востец. Пастух из него был неважный. Кусать кос он не отваживался, и те, быстро это просекая, измывались над горшаком, как могли. Но у людей ни рогов, ни копыт нет, да и смекалка не та. «Как загородит тебе дорогу такая киса, пинком под зад прогнать не посмеешь». Успокоившись, Эртар целиком отдался зрелищу. Под громовой хохот публики отступники-жрецы были повержены, а козел оттаскан за бороду и под душераздирающее блеяние поставлен на колени. На нем Игр триумфально и уехал со сцены, раздавая шутовские благословения и воздушные поцелуи. Народ свистел и улюлюкал, по сцене градом стучали бусины, ударялись о декорации и скатывались на землю. Мальчишка зазывала, а расторопно ползал на четвереньках перед помостом, собирая беглый гонорар в шапку. Когда восторг чуть поутих, лицедеев, включая козла, вышли на край сцены и, держась за руки, бог недовольно тряс башкой, пытаясь выдернуть стиснутые с двух сторон рога, поклонились. Аплодисменты и денежный ливень возобновились. К ним примешивались горестные вопли ротозеев, так увлекшихся спектаклем, что на собственные браслеты внимания не хватило, и те, воспользовавшись случаем, сгинули в неизвестном направлении. Обережники уже кого-то ловили, но, похоже, безуспешно. Молодой оборванец драпал чуть ли не вдвое быстрее. Эртар поискал глазами алую рубаху, сходу не нашел, зато заметил, что сквозь толпу, распихивая ее локтями и приподнимаясь на цыпочки, дабы уточнить курс, пробираются трое мужиков. Мрачно сосредоточенные физиономии, а пуще того, поблескивающие на предплечьях мыслестрелы, Отбивали у народа всякое желание возмущаться, и дорогу охотникам, пусть с легким ворчанием, но уступали. Деятельные мужички Эртару совершенно не понравились. Особенную неприязнь вызывал тот факт, что двигались они в его сторону, а когда сталкивались с горцем взглядами, их рожи становились особенно зверскими. «Эй, ты! Да-да, ты!» — завопил один из них в ответ на фальшиво-недоуменную улыбочку горца. «А ну, под сюда, лицензию твою глянуть, охота!» Мало ли чего им охота. Глава гильдии как сквозь землю провалился, да и поздно уже что-то доказывать. Решат, что струхнул, вот на поклон и кинулся. Так что горец приветливо сделал коллегам ручкой, присел прессе в толпе и рванул в противоположную сторону. Мужички тоже прибавили ходу, теперь откровенно распихивая людей, по гневным воплям которых Артар ориентировался. К сожалению, также бурно орицы реагировали на него самого, так что оторваться не удалось. Преследователи успели заметить, между какими домами он шмыгнул. Догнать мчащегося по пустой улочке горца сумел бы разве что Карлис, но на стороне преследователей был их родной город. Охотники разделились. Один погнал Артара вперед, а двое, срезав путь двориками, внезапно выскочили ему на перерез. Шаль поторопились, горец успел затормозить и свернуть в первую попавшуюся арку. Не успел парень порадоваться затухающему топоту конкурентов, как ему самому пришлось остановиться и крепко выругаться, глядя на журчащий поток под ногами. Отрезок канала, к которому он выскочил, с обеих сторон запирали впритык стоящие дома. Видя, что крыса загнана в угол, мужички перешли на зловещий размеренный шаг, наперебой излагая, что и в какой последовательности они с артаром проделают. Убедительности и изобретательности им было не занимать. Но горец вскочил на парапет отнюдь не от безнадёги. Раскинув руки в стороны, он отступил к самому краю, рискованно качнулся и патетично объявил. «Эй, hey, Най, no, лучше умереть с отвагой, чем уйти с позором!» Как Артар и ожидал, садиться в тюрьму, а то и на стенные шипы из-за полоумного горца коллеги не пожелали. Они остановились, наскоро посовещались и снова заголосили. «Слеза, игра в прыщ! Никто тебя, придурка, не тронет! Отдай деньги и проваливай!» Условия были более чем приемлемые. Чужака, рискнувшего тайно подхалтурить на чужой территории, обычно не только лупили, но и обирали до нитки, вышвыривая из города в одном из подня. Честное слово, будь у горца деньги, отдал бы без раздумий, еще и спасибо бы сказал. «Извините, мужики!» Эртар с искренним сожалением развел руками. «Но «Ну я их уже того, вы единому посвятил! Хотите долговую расписку, черкану, э?» Охотники забронились пуще прежнего. Полное право обидеться имел не только горец, но и темный Игр, которого ради появления Эртара с кучей навоза, крысой и собакой женского пола, страдающей заразным кожным заболеванием. Ситуация снова зашла в тупик. Взять с наглеца нечего, дать уйти не солидно, свои же засмеют. А уж как потом будет пыжиться горская сорока. Скорее всего, в конце концов, охотники исчерпали бы запас ругани и отступили, пообещав достать артара хоть из-под земли. А может, горцу даже удалось бы уболтать их на совместное дельце, но каналом действительно слишком давно никто не занимался. Каменный парапет потрескался и выщербился. Ямки заполнились прогреваемой солнцем водой которую быстро сменила плотная скользкая тина. Конкуренты слитно ахнули и подались вперед прежде, чем сам Эртар понял, что на этот раз выровняться не сумеет. О нет, вода оказалась не ледяной. Лед не бывает настолько холодным, чтобы обжигать подобно лаве пограничных разломов. Когда охотники подбежали к каналу, на воде даже кругов не осталось.